Есть такие памятные места и на немецкой земле. Одно из них расположено в центре Берлина, всего в трехстах метрах к западу от Бранденбургских ворот. Сегодня здесь, в западно-берлинском парке Тиргартен, возвышается памятник советским воинам, погибшим при штурме столицы Третьего Рейха. Его воздвигали в честь воинов-освободителей, прошедших долгий путь, неимоверно трудных дней, путь, который лежал через тысячи разрушенных городов и сел, через кровь и страдания, волю и мужество советского народа, народов других стран, поднявшихся в результате побед советской армии на борьбу с фашизмом. Просторная, приподнятая на полтора метра от уровня земли площадка. Стоят на постаментах, Знаменитые советские танки Т-34, наводившие ужас на гитерцев, и 152-миллиметровые орудие. На шести восьмиметровых пилонах, каждый из которых посвящен одному роду войск, с золотыми буквами вытечены имена павших во время штурма Берлина солдат и офицеров. Два гранитных надгробия хранят имена погребенных здесь. 16 героев Советского Союза, из них семи дважды героев. На седьмом, центральном, десятиметровом пилоне государственный герб СССР и над ним бронзовая скульптура воина Советской Армии, простершего руку над местом священного покоя. Читаем надпись «Вечная слава героям павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Советского Союза 1941-1945 годы. В почетном карауле у центрального пилона круглосуточно стоят два советских солдата. Смена почетного караула через каждые полчаса. Здесь, на маленьком, пожалуй, это всего 500 квадратных метров клочке Нашинской земли, со всех сторон окруженной английской зоной, служит, неся почетный караул, у мемориала «Взвод советских солдат». В двух одноэтажных домах, расположенных за мемориалом, в зелени вековых каштанов, проходят их будни, их служба и отдых. Они бдительно несут свою службу у советского монумента и гордятся оказанным доверием. Охранять святая святых. Памятник тем, кто ценой собственной жизни завоевал весной 1945 года долгожданную для всех нас победу. Мне часто приходится сюда приезжать, и всякий раз у меня перехватывает горло, когда подхожу к мемориалу. Слишком много воспоминаний связано с войной, с погибшими на поле боя товарищами и друзьями. Но есть и послевоенные воспоминания. Это случилось в ночь на 7 ноября 1970 года. Из-за деревьев, находящихся по другую сторону улицы, напротив мемориала, раздались выстрелы. Стрелявшие целились по советским солдатам, стоявшим в почетном карауле. Один из них, Иван Щербак, был тяжело ранен. Это была настоящая фашистская провокация, вызвавшая волну глубокого возмущения. Гитлеровские наследыши, на чью преступную деятельность власти западного Берлина закрывает глаза, распоясались тогда до предела. В бессильной злобе они мстили из-под тишка, защитникам завоевания октября, советскому народу-освободителю, немецким антифашистам, всем тем, чьи благородные усилия на востоке и западе были направлены на укрепление начинавшегося периода разрядки. Бурно реагировали на эту подлую провокацию широкие общественные круги и прежде всего в обоих германских государствах. Советское посольство на Унтерден-Линден Посетили многочисленные делегации трудящихся ГДР, жители западного Берлина, чтобы выразить свой протест против преступлений неофашистов. Посетителей было так много, что пришлось в посольстве организовать специальные дежурства.